Глава двадцатая. Кладбище шаманов. Чем больше я вижу стран, тем больше обретаю глаз. И каждой парой смотрю по-особенному, а когда нужно, сливаю их в цветной калейдоскоп. Полнота видения мира обретается в путешествии, а не в домашнем коконе. Потому я скиталец и одиночка. Без привязи к местам и людям. Из черновиков книги Летопись примали отшельника Такалама. Материк Намул, царство семи гор, местность близ города Папария, 12-й 1019 года от рождения Черного Солнца. На одном снежном снежном острове Однажды родилась девочка. Волосы у нее были пушистые и светлые, как цветущий ковыль, а глаза мерцали точно серебряные монетки. У девочки не было ни имени, ни семьи. Она появилась из самого снега, а может, из лебяжьего пуха. Бедняжка жила в лесу одна-одинешенька. Она видела, что все кругом имеют пару или семью, и птички, и рыбки, и решила девочка найти себе друзей. В разгар зимы, когда даже звери перестали приходить к ней в гости, она надела теплую шубу и красивые сапожки, взяла с собой котомку мясных пирожков и отправилась в путь. Шел сильный снег, но беловласка была такая легкая, что пушистые сугробы не проминались под ее ногами. Девочка шла долго-долго и встретила мужчину и женщину, «Будете моими друзьями?» — спросила она. «А что у тебя есть? Мы будем с тобой дружить, если дашь нам что-нибудь взамен». Беловласка угостила их пирожками. Мужчина и женщина вырвали котомку и съели все, что в ней было. Не оставили девочке ни кусочка. Но она не огорчилась, ведь теперь у нее были друзья. «Можно я пойду с вами?» — спросила она. — Нет, нельзя, — ответили мужчина и женщина, — иди своей дорогой, ты нам не нужна. Беловласка заплакала горько-горько и отправилась дальше. Скоро она встретила девушку с охапкой хвороста и попросила о дружбе. — Отдай мне свою красивую шубку, вот тогда я буду дружить с тобой. Но и она обманула Беловласку, подхватила шубку и была такова. даже свой старый тулуп не оставила. Пошла девочка дальше, голодная, замерзшая. Встретила маленького старичка на огромной собаке. — Куда это ты идешь? — спросил он. — Я ищу друзей, но никто не хочет со мной дружить, — сказала Беловласка и заплакала. — Я могу дружить с тобой. А что у тебя есть? — Сапожки. «Давай их скорее, они мне в самый раз будут». «А ты будешь дружить со мной?» «Конечно, буду». И девочка отдала последнее, что у нее было. Она осталась в одной рубашонке и босая, а снег колкий, ветер холодный. Старичок забрал сапожки, хлопнул собаку по боку и уехал далеко-далеко. След его тут же сгладила пурга. Пошла девочка дальше, заледенела совсем и умерла. Липкут многозначительно замолчал, глядя на Эллу. — Ты что-нибудь поняла? Это грустная история. Она про тебя, между прочим. Эта девочка всем верила и умерла, потому что ее обманули. Ты понимаешь, что нельзя быть такой, нельзя всем верить. «Вообще никому верить нельзя, понимаешь?» «Нет», — сказала Элла. «Зачем тогда жить, если никому не верить? Это намного грустнее, чем в поле замерзнуть. Я тебе поверила и с тобой пошла, а ты хороший оказался». Липкут хлопнул себя по лицу. «Вот бестолковая. Трава была холодная, влажная от росы. Косичка морщился, пробираясь через нее, Вспорхнула невдалеке испуганная куропатка. За волнами холмов на западе проступал отчетливый силуэт горы, а у ее подножия зеленел сосновый бор, и велась та самая река, о которой говорилось в песне. Дальше раскинулись топи. За ними путников ожидало кладбище шаманов. Во всяком случае, так представлял себе путь Липкут. Проводника они так и не нашли. Погода будто нарочно портилась. Туман, спускавшийся с холмов в долину, чудился полчищем духов, сросшихся и кативших волной в сторону добычи. Мрели впереди редкие кусты, ставшие без солнца черными. Липкуду мерещилось, что это скелеты стоят и поджидают их, а потом подбегут со всех сторон и станут рвать хуже бешеных псов. Даже мягкие подушки и вереска — не казались приятными. Они были частью колдовского места. Липку велел Элли забраться к нему под кафтан. На всякий случай, чтобы призраки не украли. Девочка охотно юркнула под крыло косички и слушала, как тревожно бьется его сердце. Солнце на востоке погибло. Лишь тусклое пятно, изредка сквозившее в прогалах подвижных туч, напоминала о нем. — Да мне совсем не жутко, — подбадривал себя Липкут. — Когда еще загляну к шаманам на пирушку? Поговорим по душам, поборемся на костях, ядовитого мха пожуем. Я потом такие истории насочиняю, что взрослые мужики писаться будут от страха. — Как сыро! — удивилась Элла, высунув нос. — Оно ну не вылезай! — Так они добрели до соснового бора. Место было мрачное. Вначале ничего так. Сосенки высокие, реденькие. А потом начались болота. На них дерева сплошь мертвые стояли, Видно, корни сгнили. И чем дальше, тем гуще серой паутиной Срастались ветки. Ветер качал верхушки, завывал меж стволов. Все кругом скрипело, Волновалась мутная вода в лужицах среди травяных кочек. В носу стоял неприятный запах и даже на губах как будто горчило от него. Элла и косичка шли теперь по отдельности. Липкут палкой проверял островки суши и прыгал с одного на другой, потом звал Эллу. Неловко соскользнув, он провалился одной ногой в топе, долго ругался. Подол чудного кафтана оказался заляпан во второй раз. Деревья постепенно редели. Среди скелетов мертвых сосен появилась живая зелень. На кроны давило небо, все такое же темное, клокочущее и тяжелое. Ветер внизу на удивление утих, торфяная вонь стала навязчивой и душной. «Да неужели?» — воскликнул Липкут некоторое время спустя. «Выбрались почти!» Он воспрянул духом, И запел на всю округу. А я маленький да хорошенький, Ношу шуалый кафтанчик в горошинку. Волк за мной пошел сгрызть пытался, Без зубов бедолага остался. А я маленький да хорошенький, Сапоги с каблучками на ноженьках. Меня солнце зажарить хотело, И само от испуга сгорело. Радовался он недолго. Впереди мрачным исполином Высилась корявая гора. От путников ее отделяла река, заросшая густым камышом, И полная бойких лягушек. — Ну, хоть песня не врет, — буркнул Липкут, — За леском, за речку, так и есть. А после этой страшной горищи на север повернем. Там уж, наверное, костры приветственные полят. Заждались скелетики. Они перебирались в брод и здорово озябли. От усталости ноги не слушались, пришлось развести небольшой костер в закутке между тремя замшелыми глыбами, где было тихо и относительно тепло. Огонь не возмущался, горел ровно, дым поднимался вверх, хотя погода явно предвещала дождь, и ему следовало стелиться по земле. Липкут щел это за хороший знак». Он удивил Эллу кафтаном, где с изнаночной стороны пестрело не меньше трех десятков разнообразных карманов. Большие и маленькие, яркие и невзрачные с узорами и без, они были сшиты из украденных платочков, распоротых поисков, а то и вырезаны из платьев, стянутых с бельевых веревок. Некоторые застегивались на пуговицы, другие затягивались шнурками, третьи зажимались чем-то вроде прищепок. Внутри хранилось все, чего требовало житье-бытье странника. Горстка медиков, фляжка, соль, кремень, деревянный гребень, пара флакончиков с лекарством на случай, если опять заболит зуб, уголек для глаз и бровей, коробочка сухих красок, чтобы сразу видели нищий размалеванный пивун и не трогали. Был тут и ножик, и нитка с иголкой для подшивания краденой одежки, зачастую слишком просторной. В левом рукаве ютилась губная гармоника. В правом — расписной веер, незаменимый атрибут для выступлений, где нужно изобразить женщину. Покопавшись еще, можно было выудить кольцо с маленьким желтым камнем, который Липкут хранил в память о матери. Вороний череп — разноцветные перья и многое-многое другое. Красный кафтан был сокровищницей. Косичка не расстался бы с ним, даже утопая в болоте. Как только путники поужинали и обсохли, ветер испортился. Огонь стал строптивым, непослушным, дым лез в глаза и нос. — А я-то задержаться тут хотел — — невесело сказал косичка. — Видно, не судьба. — Давай тушить, пока болота не загорелись, а то будет нам банька. Вторую половину дня они с Эллой огибали гору. Наконец она осталась позади, и на севере затемнели неподвижные волны холмов. — Тебе не жутко, а? — спросил Липкут, ища поддержки упорченной. — Немножко. — призналась девочка, держа его за руку. — А тебе очень надо вылечиться. Ты же вроде от этого не умираешь. — Понимаешь, в чем тут дело? — начал Косичка. — Не может шаман быть пивуном. Их все уважают, конечно, но боятся до доколик в животе. И живут они на окраинах. С людьми не разговаривают, только ждут, что к ним кто-нибудь за колдовством придет. А я человек общественный, мне выступать надо. Как я буду себе на хлеб зарабатывать, если не смогу народ развлекать? Они от меня шарахаться начнут, когда узнают про мою болезнь. Будут думать, что я проклятие со сцены рассылаю и с мертвыми пирушки закатываю. Я не хочу всю жизнь в лесу просидеть, света белого не видя. А эту штуку с каждым годом прятать сложнее». Представь, как меня допекло, что я сюда пошел даже без проводника. — Ты совсем не страшный, — возразила Элла. — Я видела страшных людей. Ты не такой, даже если и самую жуткую маску наденешь. — Да ты вообще порченая. Какой с тебя спрос? Вблизи стали видны сооружения на холмах. Светлый горизонт служил хорошим фоном. Косичка разглядел... деревянные столбы-подпорки, а на них гробы с торчащими из середины ветками. Там висели амулеты, бусы и ленты. Липкут помнил о них из баек про обряд смелости. «На какой пойдем?» — спросил он с волнением, оглядывая древнее кладбище, где было по меньшей мере десять курганов. «Но «Ну, вон тот бы большой, но, наверное, там все самые главные». В сгущающихся сумерках они поднялись на вершину кургана, поросшего все тем же переплетенным травой вереском. Гробы отличались размером и формой. Некоторые были сбиты из досок, другие выдолблены из куска цельного ствола. Какие-то располагались ближе к земле, какие-то дальше. Подпорки у всех были крепкие дубовые, Но по строению тоже разные. У одних просто четыре вкопанных в землю столба, у других те же четыре столба, но перекрытые настилом, на котором возвышался оплот мертвеца, у третьих — между подпорками прибитые крест-накрест доски. Папарийцы не соврали насчет побрякушек. У Липкуда, будь он не так напуган, глаза бы разбежались от всевозможных бусин, кусочков кожи со странными символами амулетов, брошей и лент. Встречались и неприятные находки, вроде прядей длинных темных волос. — Попробуй этого попросить, — сказала Элла, указав на неприметный гроб, явно старинный, с потемневшими у основания замшелыми подпорками. Липкут Набрал в грудь побольше воздуха и несколько мгновений не дышал. Потом выдохнул и подошел к могиле. — Здравствуй, уважаемый, — сказал он с чувством. — Я пришел вручить тебе мою болезнь, чтобы ты, когда живешь, еще сильнее стал. Я сюда долго шел, и дар у меня интересный, так что ты уж, пожалуйста, его возьми. Он прикоснулся к ящику, закрыл глаза — и отдавал шаману холод до тех пор, пока мог держаться на ногах. Бестолковая Элла позади восхищенно охала и кричала, сбивая настрой, «Волшебство! Это волшебство!» Липкут ощущал себя опустошенным. Он никогда еще не позволял болезни проявиться до такой степени и надеялся, что уж теперь она вышла из него целиком. «Ну как?» — спросил он, боясь поднять веки. — Как красотища! — заверила девочка. Липкот перестал жмуриться и огляделся. Все холмы вокруг стали белыми. Тяжелые стебли гнулись под кипенной бахромой. Гробы, будто покрашенные серебряной краской, празднично мерцали. Косичка с подозрением покосился на могилу шамана, Вот это все теперь твое. Ты же забрал болезнь, правда? Липкут с волнением посмотрел на свою ладонь, подумал о холоде и застонал, увидев, как кожу покрывает корочка обжигающего льда. Он бросался от одного гроба к другому, просил, умолял, предлагал мертвецам полезные вещи, но ни один из них не захотел забрать морозный дар. Все оказалось враньем. Зато Элла, никогда не видевшая северной зимы, радостно носилась по курганам, задевая подолом платья пушистые шапки припудренного инием вереска. Липкут горько вздохнул и с выражением процитировал строки из стихотворения «Алавия Мати». «И среди смеха я забыт, и среди радости потерян должно быть я давно убит». Да только прахом не развеян, За мной струится мерзлый след, В нем нежный клевер цепенеет, И я в безумие одет, И я безмолвием пьянею. После неудачи с кладбищем Решено было идти на юг, в Главный город Царства Семи Гор, расположенный между озером Локмант и рекой Оррол. Как и большинство пивунов, косичка намеревался осесть там до весны. Зимой мало кто бродяжничал. На это время, скопившие новых историй, сплетен и шуток, барды старались устроиться где-нибудь при Большой Питейной и развлекать постояльцев до поры, когда сойдут холода. Снега в намуле почти не было. Последние первые три до года не отличались особенной суровостью, но жухлые равнины во мгле тумана и кусты, понуро склоненные под обледенелой моросью, способны навести смертельную тоску на душу и простудную хворь на тело. Как ни старайся, от мокрых ног не отделаешься. Так дело не пойдет. сказала Липкут, расплетая одну из косичек и протягивая Элле размахрившуюся голубую ленту. — Снимай черную и вот этой перевяжи, а то нас так никуда не пустят. — А как же закон? — удивилась девочка. — Да плевать на эти законы. Просто будем помалкивать на этот счет. — Но закон говорит... «Ты со мной идти хочешь или нет?» Элла молча приняла ленту. В Эль-Рю они первым делом наведались в летающие лодки, самую известную винную в столице. Косичка обожал ее за вместительность, необычность и заботу о посетителях, особенно до смерти упившихся, особенно в чернодни, где еще удастся но локаться до белых овечек в глазах и безнаказанно всхрапнуть, лежа в гамаке. Но гамаки — это ерунда, они для нищих. В центральном зале можно было увидеть настоящие лодки, подвешенные к толстым крюкам, затерянным среди потолочных балок. Судно отставали от пола не ненамного, достаточные табуретки, чтобы забраться, зато раскачивались, как здоровенные колыбели, и зажиточному люду мерещилось самделишное плавание. В ложе, обитом узорчатым бархатом, Липкут не сидел ни разу, но мечтал попасть туда уже давно. Там был мозаичный пол и резные столики, где имелись специальные углубления для посуды, а по бокам свисали гроздья дутых оранжевых фонарей. Издалека они походили на связки окунутых в медь светляков. Рядом стояли служки, готовые толкать и останавливать миниатюрные галеоны, снимать с борта богачей любой тяжести и пьяноты, тащить их на себе в уборную, а потом пытаться водрузить на место. Липкут себе ему возможность, катался бы на чужих спинах туда-сюда весь вечер, но даже в самый удачный чернодень не удавалось собрать за выступление столько денег, чтобы на лодку пустили хотя бы мизинец его правой ноги. Слишком дорогое удовольствие, да и конкуренция на сцене большая. Там подолгу не пробудешь, если только не поймаешь волну настроений и не выхватишь из нее именно то, чего в этот момент... «Жаждут зрители». Ночь перевалила за середину, темнели прямоугольники синих драпировок на окнах, между деревянными колоннами мачтами сновали разносчицы, в дальнем зале воняло дымом, солониной и копченостями к пиву, а в центральном запахе были благороднее и дороже. Здесь разливались во все стороны ароматы дорогих вин, сахских сладостей. пряных мясных блюд. Липкут оставил Эллу в гамаке и шагал к сцене мимо качавшихся кругом лодок маятников и полусонных истуканов служек. Наступил долгожданный миг, когда все устали от буйных плясок и анекдотов, от фокусов и громких песен. Пьянеющие дошли до стадии легкой грусти, и им срочно требовалось что-нибудь задушевное. В этом, пожалуй, крылась главная причина любви Липкуда к столице и крупным городам. Крохотные пивнушки деревень и сел развернуться не давали. Народ там пахал землю и разгребал навозные кучи. Ему было не до велеречивостей. В таких местах важно расслабить зрителя. В ход шли голые анекдоты... тополки, свистульки и прочий дребедень. Косичка все же считал себя человеком высокого искусства, и его радовали горожане, которым не приходилось гнуть спину на полях и в чьих умах оставалось кое-какое местечко для проблем духовных. Они-то готовы были слушать душесчипательные серенады липкуда. Косичка забрался на красный пятак сцены, откуда только что спустился дуэт карликов, развлекавших зрителей обоюдными пинками, плевками и перепалками, со всех сторон на липку досмотрела, то надвигаясь, то отдаляясь, винная флотилия. Он встряхнулся, поклонился, расставив руки и громким выдержанным голосом объявил «Песнь и лгу! Исполняет шут, плут, рассказчик и пивун — косичка. Центральную залу окутала тишина, которой вскоре заразился и дальний гамачный круг винный. Липкут выдержал паузу еще пару мгновений и запел. Его серебристый голос ловил невидимые волны океана. Низкими бархатными нотами опускался к полу, Взмывал к пыльным балкам кристально чистым тенором, Рвался наружу через закрытые окна, И где-то там, за пределами винной, Утихал растворенный в лучах затмения. И хотелось мне думать, что все это сон, Блажь, рожденная шорохом пряных ветвей, Стрели птичьи ветер сплелись в унисон Над несчастными Илгу в неволе клетей. Среди них я затерян в их перьях, глазах, И протяжной мольбой докучаю я тьме. Медом диким горят светляки в хмарь лесах, И бушует трава в их нежгучем огне. В этом было особенное колдовство липкуда, когда из-за липоватого шутника он вдруг становился тем, кого не видят. Мутнел и сливался краснотой кафтана с алой сценой. В такие минуты оставался только его голос. Местами мощный, как сама стихия, и местами прозрачный и хрупкий. Он завораживал до мурашек, и самая простая история, рассказанная им в песне, казалась волшебной. наполненный невероятным смыслом. Липкуду удалось исполнить три арии, прежде чем колдовство дало слабину, и его погнали со сцены. Все-таки народ в Питейных дремучий, хоть и городской. Не в театр же пришли. Но чем больше времени займешь у публики, тем больше монет положишь в карман. Не сдаваясь, ты исполнил веселую погремушку, за что получил в затылок костью брошенной с ближней лодки. «Эй, проваливай оттуда, надоела твоя рожа!» Косичка махом вытащил веер и, спрятавшись за ним, провел угольком по бровям и зажмуренным глазам. «О-о-о, негодник!» — прощебетал он, выглядывая из-за расписного укрытия. — А не хочешь ли послушать историю девицы огненной? — Да иди ты! В дешевой пивнушке таким развлекайся! Липкут глянул на говорящего. Это был высокий мужчина средних лет, Рыжий, как и большинство жителей царства семи гор наполовину раздетый от жары, он восседал в мягком ложе в окружении двух красавиц и явно не нуждался в пошлых историях. Брось, Ордал. Неудачникам тоже нужно как-то выживать. Хмыкнул, положив руку ему на плечо, другой мужчина. Пусть стоит на сцене, пока сам не сбежит. А чтобы ты сильно не раздражался, мы все побросаем в него костями. Эй, чучела, согласен поплясать за монетку, а? Нельзя было не узнать в этом насмешливом, морщинистом, как лысая кошка типе Болендери, владельца самой известной труппы на материке. Его артистов обожали все государства намула. Везлок и Большеречье, зеленая и Торфяная земля, даже в болотах Фаври ждали выступлений чудесатого театра Болендери. Зима загнала его обратно в царство Семигор. Неудивительно, что он сидел сейчас в этом роскошном подобии Галеона, пил и издевался над любым, кто выступал на потеху нетрезвой публики. В Липкуда посыпались кости и фрукты. Он соскочил со сцены, прежде собрав мокрыми от пота руками пару монет и поплелся в дальнюю залу, содрогаясь от хохота зрителей. «Эй, куда ты идешь?» — смеялся ему вслед Болиндаре. «Ты еще не отработал мои деньги!» Липкуду захотелось швырнуть в него что-нибудь увесистое. В другое время он... Воспринял бы все с юмором и, может, даже покривлялся на сцене, выторговывая медики за унижение, но не сейчас. Не после слов того дерзкого парня из зунья-паньи, бередивших разум косички весь последний трит. Что-то в нем переломилось тогда. Липкут впервые увидел человека, не боящегося проблем, и вдохновился им до глубины души. Для такого все легко, стоит только захотеть, даже если для этого нужно подойти к столу пьяных матросов и сделать что-то из ума вон выходящее. И не приноравливаться, не ползать по обочине возле чужих ног, ожидая пинка, а идти по прямой дороге, не боясь встречных. Отряхнувшись, Липкут твернулся на свой гамак к Элле. Некоторое время он сидел молча, сжимая ладони в кулаки, Потом позвал разносчика. Ребой паренек принес им четыре бокала крепкого пива, гору булок и чашку медового молока, чтобы макать в него хлеб. Элла тут же принялась за еду, а Липкут мрачно пил, чтобы забыться сном и избавиться от желания придушить морщинистого Болендери или самому удавиться от жизни такой. Никогда еще ему не было так гадко. Его место на сцене тут же заняла группа явно иностранных музыкантов. Смуглые, смольноволосые, с узкими темными глазами и круглыми лицами, они были одеты в длиннополые кафтаны из белой ткани, отделанные по краям красным орнаментом. В ладонях мужчин блестели покрытые лаком деревянные инструменты, похожие на длинные дудки. Их держали не перед собой и не сбоку, наподобие флейты, а вертикально, вдоль тела, сосредоточив пальцы в дальней части корпуса, отчего руки приходились почти полностью распрямить. Рубка зажималась не то зубами, не то верхней губой и почему-то сбоку. Оставшаяся часть рта выглядела нелепо открытой, и это делало лица музыкантов чуть скошенными, но они все равно казались внушительней косички, которого готовы были оплевать со всех сторон и закидать мусором. Вскоре родилась и стала закручиваться в спираль мелодия. Грудная, вибрирующая, но нежная. Она не шла в сравнении ни с одним звучанием, прежде слышанным косичкой. Он так и застыл, а потом зажмурился, чтобы ничего не упустить. Стройные голоса длинных дудок, прерываемые мелодичным колебанием, заворожили его. Липкут потягивал уже третий бокал, а музыканты все играли, и зал слушал, став робким и маленьким. Лодки в потоках нот делались не больше наперстка. Никто не смел прервать выступление, у богачей и мысли не возникло бросить на сцену огрызок. Это было невыносимо, совершенно невыносимо, и краснолицый от спиртного Липкут поплелся в центральную залу, ощутив прилив храбрости и вообразив себя смелым парнем с кинжалом. Элла к тому времени сыто сопела, убаюканная музыкой, и некому было его остановить. — А недолго ли вы там торчите? — вызывающе рыкнул косичка. Его голос разрушил мираж музыкантов. Дудки замолкли. Сцена... Отдалилась и уменьшилась, а наперстки раздулись до галеонов и теперь давили со всех сторон. Липкут встал возле лодки Балендери, оперся о нее и заплетающимся языком сказал, «Да у тебя в твоей трупе одни труппы!» Его попытались оттащить двое рослых слуг, но Балендери отослал их, он смеялся. «Так и одни трупы «Позор, они артисты!» — пьяно кивнул Липкут. «Да есть у тебя в твоем хваленом театре хоть один толковый певец, а? Да я вас всех перепою! Да я такое представление устрою, что вы все бездыханные попадаете!» «Вы его слышали?» — весело спросил Беллендери, оборачиваясь к остальным. «Все слушайте!» Этот оборвуш говорит, что мои артисты ему в подметки не годятся. Эй, как там тебя, косичка? Я не могу пропустить такое зрелище. Я хочу увидеть, на что ты способен. Как насчет спора? Зал засвистел, зашумел. Тихо! Спора? — ошалело спросил Липкут, привалившись к борту судна. «На большой сцене!» — Балендерри развел руками. «В театре тысячи огней!» «Не хватало там этого дерьма!» — возмутился второй мужчина. «Брось, Ордал! Это же забавно! Он бросил мне вызов!» «Забавно будет пальцы ему отрезать по одному и толкать в его же рот, чтобы не брехал лишнего!» Рыжий ударил кулаком по обивке, отчего девушка рядом с ним вздрогнула. «Да что тебе стоит, друг мой? Давай пустим его на твою сцену разок. А если он пустослов, то сам у всех на глазах. Таким выступлением он точно меня победит. Способ доверю выбирать тебе. Ты согласен, косичка?» «Согласен — Согласен, — выпалил тот, не раздумывая ни секунды. — Эй, вы все! Слышали? Будьте свидетелями. Через половину три до наступит Новый год. В первый чернодень ожидается большое представление. Мое и этого безумца. Приходите полюбоваться на его триумф! Зал взорвался волной хохота и аплодисментов. Косичка раскланялся, потом упал и захрапел.